Рейва первого крупного успеха братья добились, когда им удалось захватить хорошо вооружённую испанскую галеру, державшую курс на североафриканское побережье. Это был правительственный корабль, на борту которого находились губернатор и несколько со сот солдат. Помимо золота и драгоценностей, на корабле было много пассажиров из богатых семей, за которых можно было ожидать значительную выкуп. Так как во время абордажного боя Аруч потерял руку, та часть триумфального шествия через Тунис с пленными и захваченной добычей выпала от сору. Наряду с пиратским товариществом Аруджа и Хайраддина на североафриканском побережье возникли многочисленные другие пиратские группы, которые имели весьма неплохой доход, нападая на торговые корабли христиан, в особенности на суда, шедшие под испанским флагом. Но Испания не оставалась бездеятельной, В течение 2 лет, 1509-1510, сильный испанский флот блокировал порты Оран, Бужи и Алжир. После этого Алжир заключил с Испанией мир, и пиратство на несколько лет затихло. Но уже в 1516 году алжирцы вновь стали призывать к борьбе против Испании. Они обратились к миру Селиму с просьбой стать их властелином. Селим в свою очередь попросил помощи у Оруджа. Хайрадин со своим флотом блокировал Алжир с моря, а Оруч во главе пятитысячного войска вошёл в город. Задушен Селимов в бассейне, где тот купался, а Оруч стал властелином Алжира. Он пытался распространить своё владычество на Тунис, однако алжирцы быстро устали от его правления и начали плести сеть интриг с испанцами, чтобы избавиться от надоевшего пирата. Карл V направил испанскому наместнику Воран 10 тысяч солдат, с помощью которых удалось окружить Оруджа и его войска возле Тлэмсена. Когда Орудж попытался прорвать кольцо, он был убит в бою. Вместе с ним пали полторы тысячи пиратов. Как утверждает легенда, чтобы отвлечь преследователей, Орудж разбрасывал за собой золото и серебро, но по свидетельству истории напрасно. Испанцы раньше времени стали торжествовать по поводу смерти старшего барбаросса. В лице его брата Хайраддина перед ними вырос новый, ещё более опасный враг. Король хотел закрепить победу и направил против ажира флот. Это была первая из 15 следующих одна за другой попыток захватить город. Хайрадин уничтожил этот флот. Испанцы потеряли при этом более 20 кораблей и 4 тысячи человек. Войдя в Алжир, Хайродин объявил город собственностью, Османской империей, и присягнул на верность турецкому султану. Султан утвердил его наместникам Алжира, возил титул Бейлер-Бея, Бей над всеми Беями, и предоставил ему для борьбы против Испании 2000 канониров, и четыре тысячи янычар. Получив такую большую силу, Хайрадин захватил алжирские порты Бон, Колло и Шершел. Его отряды проникли даже вглубь страны. Они захватили город Константину, а также обширные области, которые были обложены данью. Хайрадин никогда не забывал обеспечивать себе милость султана с помощью богатых подарков. Но в личной жизни он оставался простым и скромным. В истории французского флота, вышедшей в 1841 году, о Хайродине говорится следующее. У него были лохматые брови, густая борода и толстый нос. Его толстая нижняя губа пренебрежительно выступала вперед. Он был среднего роста, однако обладал богатырской силой. На вытянутой руке он мог держать двухгодовалую овцу до тех пор, пока та не погибала. Поистине необычайное влияние, оказываемое им на своих командиров и простых пиратов, поклонники его объясняют огромной храбростью и ловкостью этого человека, а также тем, что даже самые отчаянные его предприятия всегда оканчивались успехом. Умь и храбрость в нападении, прозорливость и отвага в обороне, огромная работоспособность, непобедимость, Все эти похвальные качества заслонялись приливами неумолимой и холодной жестокости. Когда в 1526 году испанцы вновь предприняли попытку возвратить Алжир, они почувствовали возросшую силу рыжебородова.